Я, наконец, осмелел, ибо понял, это не предатель. Слушай, Рыгор, я пришел сюда, чтобы кое о чем спросить. Спрашивай, — сказал он, тоже переходя на ты. Что мне это очень понравилось. Я решил распутать это дело с охотой короля стаха. Понимаешь, никогда не видел привидений. Хочу руками пощупать. Привидения? Привиды, — хмыкнул он. Хороши привиды ежели их кони оставляют на дороге, самый настоящий помет. Однако на что вам это, ласковый пан? Какие такие причины? Мне не понравилось это обращение. Не называй меня паном, я такой же пан, как и ты, а причина, что ж, просто интересно. И жаль хозяйку и многих других людей. Да, про хозяйку вашу я слыхал. Искосо взглянул рыгор и хмуро улыбнулся. Мы эти вещи понимаем. Это все равно, как для меня Зося. А почему не говоришь, что сердит на них? Желаешь отомстить? Я ведь знаю, как ты от дикой охоты возле речки удирал. Я был поражен. Откуда ты это знаешь? У каждого человека есть глаза, и каждый человек оставляет следы на земле. Удирал ты, как человек с умом, плохо то, что их следы Я всегда теряю. И начинаются они, и кончаются на большаке. Я рассказал обо всем с самого начала. Рыгор сидел неподвижно, большие шершавые руки его лежали на коленях. Я выслушал, — сказал он просто, когда я окончил. — Ты мне нравишься, пан. Из мужиков, что ли? Я так думаю, что если не из мужиков то возле мужиков лежал близко. Я и сам давно хотел эти привиды тряхнуть, чтоб перья полетели. Да товарища не было. Если не шуткуешь, давай вместе. Однако бачу я. Ты это только теперь придумал? Обратиться ко мне. Почему вдруг так? И чего хотел до этого? Почему решил, сам не знаю. А тебе хорошо говорили. Когда Яновская осталась сиротой, ты ее очень жалел. «Панна Надея рассказывала мне, что ты даже хотел перейти в болотные Ялины сторожем, но что-то помешало. Ну и потом мне понравилось, что ты независимый, что больную жалеешь. А раньше мне просто хотелось спросить, почему как раз в тот вечер, когда погиб Роман, девочка задержалась у кульшей? Почему задержалась, я и сам не знаю». В тот день у моей хозяйки собрались девчата из окружающих вольварков. Было весело, а вот почему Яновскую пригласили, тоже не знаю. Она ведь не была тут много лет. Но сами бачите, какая пани, она не скажет. «Почему не скажет?» Вдруг почти разумно Улыбнулась старуха. «Я скажу. Я не сошла с ума. Мне просто так удобно и безопасно» пригласить бедную Надейку, попросил Горобурда, и его племянница была тогда у меня. «Такому рыцарю, как вы, пан Фельдмаршал, я все скажу, да-да, это Горобурда посоветовал нам тогда взять к себе ребенка. У нас все такие добрые, наши векселя у пана Дубатовка, он их не подавал к взысканию». Это, мол, залог того, что будете ездить ко мне почаще в гости, пить вино. Я теперь даже силой могу заставить вас пить водку. Да, все приглашали Надею, Гора Бурда, и Федмаршал Каменской, и Дубатовк, и Роман, и король Стах. Вот этот! А бедная ж твоя головушка-надейка, а лежат же твои косы золотые рядом с костями отца. Меня передернуло от этого причитания и плача по живому человеку. — Бачите, немного узнали, — хмуро сказал Рыгор. — Выйдем на минутку. Когда мы вышли и вопли старухи затихли, Рыгор сказал. — Что ж, давайте шукать вместе. И меня подмывает поглядеть на это диво. Я буду на земле шукать и среди простых людей, а вы в бумагах и среди шляхты, может, и найдем. Глаза его вдруг стали злыми, угольные брови съехались в переносице. Бабы, дьяволом выдуманные, их всех передушить надо мной, а из-за тех немногих, что останутся, всем хлопцам передавиться. Но что поделаешь? И неожиданно закончил. Вот и я, хотя и жалко моей лесной свободы, все же иногда о Зоське думаю, которая тоже тут живет. Может, и женюсь. Она кухарка. А может, и проживу век один в лесу. Потому я и тебе поверил, что сам часом начинал беситься из-за чертовых бабьих глаз. Я совсем так и не думал но не посчитал нужным разубеждать этого медведя. Но запомни хорошенько, друг, если ты пришел подбить меня, а потом предать, многие тут на меня зубы точат. так знай, не жить тебе на земле. Рыгор никого не боится, наоборот, рыгора все боятся. И друзья у рыгора есть, иначе тут не проживешь. И стреляет эта рука метко, словом, знай, убью. Я смотрел на него с укором, и он, глянув мне в глаза, громко рассмеялся и совсем иным тоном заключил. «А вообще-то я тебя давно ожидал. Мне почему-то казалось, что ты этого дела так не оставишь, а если возьмешься распутывать его, меня не минешь. Что ж, поможем друг другу». Мы простились с ним на опушке возле Волотовой прорвы, условившись о новых встречах. Я пошел домой напрямик через парк. Когда я возвратился в болотные Ялины, сумерки уже окутали парк, женщина с ребенком спала в одной из комнат на первом этаже, а хозяйки в доме не было. Я ожидал ее около часа, и когда уже совсем стемнело, не выдержал и отправился на поиски. Я прошел совсем немного мрачной аллеей, когда увидел белую фигуру, испуганно двигавшуюся мне навстречу. «Панна Надея!» «О, это вы! Слава Богу!» Я так беспокоилась. Вышли напрямик и застеснялась, опустила глаза в землю. Когда мы подходили к дворцу, я сказал ей тихо. «Надея Романовна, никогда не выходите из дома вечером!» Обещайте мне это. Мне едва удалось вырвать у нее это обещание.